Ваша, если ветер судьбы ради шутки, дохнув забросит меня в тот город желанный и жуткий, где ты вянешь день ото дня, и если на улице яркой или в гостях у новых друзей, или там у дворца под аркой среди лунных круглых теней, мы встретимся вновь. О, боже! Как мы будем плакать тогда о том, что мы стали не схожи за эти глухие года, о юности в юность влюбленной, о великой ее мечте, о том, что дома на миллионной на вид уж совсем не те. 1921 год